Глава 29. Дерево правды. Я закурил. После обеда я поднялся, чтобы причесать лохмы и переодеться для группового фото. Мы пустословили с Питером, пока я прихорашивался. «Что вы с робом учудили?» «Молчит, как будто бромом опоенный». «Где он?» «Гуляют, как обычно. Романтик, бычий член». «Мы ничего с ним не делали», — сказал я. Просто поболтали. Питер побарабанил пальцами по оконной раме. «Секрет?» Я ухмыльнулся. «Не будь глупцом. Он тоже не в курсе, что мы с тобой на двоих выпили сидр в январе». «Но ни его, ни тебя с норвежским лесным котом не шатало, когда вы вышли из комнаты», — заметил Питер. «Это верно. Кстати, ты не видел Адама?» Питер покачал головой. «Он должен был вернуться к съемке». Сказал я. Может, стричься пошел? Навряд ли. У иностранцев всегда какие-то причуды. Питер весело хмыкнул. Я не ответил. Может, у иностранцев и есть причуды, но у Адама причуды всегда имели логическое объяснение. Кого Агата должна была уговорить и для чего? Почему Адама до сих пор не было? Мы спустились и вышли на спортивную площадку. У зрительских скамей топтались студенты. Фотограф прицеливался, перемещая по дюйму в разные стороны стойку с камерой. Мне сделалось грустно. Дарт принялся расставлять нас, как фигурки на валийском комоде. Меня он задвинул в последний ряд на самый край. Я не возражал. Я не собирался вешать у себя в доме этот снимок. Наверное, и Пинкертон не собирался. Где пропадал Адам, Дарта вообще не интересовало. Взглянув на общую картину, он удалился и привел под руку Милика Качински и, как ценнейшее дрезденское блюдо, поставил его на среднюю скамью по центру. Дарт что-то шепнул про ректору. Кажется, он сказал «так надо». «Ты знаешь, где это? Гейла?» спросил я у Питера. «Гейла? Очевидно, где-то в веселом месте», рассмеялся Питер. За ним и я ухмыльнулся». Фотограф расстроенно покачал головой. Как и препода латыни, решение Дарта его не устраивало. Он принялся менять кого-то местами, добиваясь одного ему видимого совершенства. Стояла тихая болтовня. Гарри бил по голове ботаников. Питер что-то напевал. В один момент Качинский сиротливо повернул голову в нашу сторону, и мне показалось, что его абсолютно пустое выражение лица сменилось каким-то волнением. Качинский вперил взгляд в деревья слева от нас. Я смотрел в том же направлении, но кроме леса не увидел ничего из ряда вон выходящего. «Извините, пропустите!» Мелик Качинский поспешил спуститься со скамьи. «Я на минуту. Сейчас!» «Куда это он?» – спросил фотограф. Дарт раздраженно дернул плечом. «Понятия не имею». Качинский пересек дорожку к деревне и нырнул в лес. Мы только рты разинули. Кто-то смеялся мало старику приспичило. Зажужжал привычный студенческий рой. У меня усиливалось гадкое чувство. Утро во мне будило мысли о празднике, начале лета. Сейчас я наполнялся предчувствием неясной надвигающейся катастрофы, почти как Вильгельм Густлов отсек за отсеком, вбирающий в себя польские воды. Примечание. Вильгельм Густлов. Германский пассажирский десятипалубный лайнер, затонувший в 1945 году у берегов Польши после атаки советской подводной лодки. Одна из крупнейших по людским потерям морских катастроф. Конец примечания. Прошло минут десять. Качинский все не появлялся. Фотограф ворчал, что мы у него не одни. Дарт отчалил по каким-то делам в университетские двери. Парни, кто присел, кто отошел, сгруппировались и уже без всяких стеснений громко перекидывались фразами. Я откололся и принялся неспешно расхаживать вдоль взрыхленной земли, что возделывал дней десять назад. От голдежа стало дурно. Виски засверлила головная боль. И я отдаляясь от шумового эпицентра, свернул за угол. Здесь было спокойнее. Пройдя здание с я оказался перед обсаженной каштанами аллеей, отмечавшей подъезд к Роденфорду. Шаркая по выщербленной площадке, пиная камешки и проросшие сквозь толщу гравия сорняки, я поднял голову и замер, будто на меня обрушилось проклятие леди Шалат. Я увидел силуэт поодаль у каштана перед воротами. Гордые плечи, талия, подчеркнутая жакетом, округлые бедра. Она стояла ко мне спиной, голову прикрывала одна из тех шляп с широкими полями, что опять вошли в моду. Ярко-красные туфли горели на фоне травы, как ягоды земляники. Я собрался с духом и направился к ней, не ощущая привычной уверенности. В ярдах десяти окликнул Анну, Она повернулась, и я притормозил. Это была не Анна, а другая женщина, гораздо старше. По возрасту она годилась Анне в матери. Ее зеленые глаза смотрели на меня из-под шляпы настороженно, словно пытались угадать, чего ожидать от нашей встречи, добра или зла. У нее были длинные стройные ноги, обтянутые довольно короткой юбкой, открывающей колени. Лицо ее когда-то было красивым, и былая его красота еще проглядывала через потину времени. Глядя на нее, я мог бы сказать, что эта дама хлебнула жизни через край и сладкого, и горького. И что это лицо я уже где-то видел. Женщина улыбнулась так, словно извлекла из старого арсенала выражение лица, когда-то сражавшее мужчин на повал. Улыбка была загадочной, Немного капризный, зовущий. Но глаза при этом оставались настороженными и тревожными. «Мистер Карлсон», — произнес мягкий, хрипловатый голос. «Вот уж сюрприз». «Простите?» — буркнул я. «Ох, неважно. Я все думала, для чего я должна явиться в это место. Вопросы сами отпали». Женщина кокетливо рассмеялась, чуть запрокинув голову. «Кто вы? Я вас раньше видел?» «Не думаю». Она скользнула по мне взглядом, оценив с ног до головы. «Некоторых сложно забыть, даже мне». Я ухмыльнулся, запустив пятерню в волосы. От меня с этой пиявкой отклеилось чувство тревоги, и я вернулся к себе, как это бывает в случаях с женщинами, от которых меня пробирает трепет. Она буквально пожирала меня взглядом, и своим присутствием, хотя в действительности ничего для этого не предпринимала. «Вы ищете Адама?» «А вы не он?» «Я Макс, его сосед». А, -а, «А, понимаю», сказала она задумчиво. «Ну что ж, Макс, не будешь ли ты так любезен передать своему другу, что я уже здесь?» «Вы...» «Можно просто Ройшин?» «Так вот вы кто!» С расстановкой сказал я. «Вы мама Шивон?» «Ах, не произноси этого слова. Никогда к нему не привыкну. Некоторые принимают меня за ее старшую сестру». Женщина манерно пожала плечами. Дикая штучка, однако. Я представил на ее месте свою маму, и меня пробрал озноб. «Дело в том, что Адам пропал». «Такое часто случается с мужчинами». Она достала сигарету и мундштук. Я дал ей огня. «А с тобой мы этот вопрос никак не решим?» «Дело в том, что я не знаю вопроса», — сказал я. Ройшин выдуло облако дыма. «Значит, Адам просил Агату о встрече с вами?» «Именно так. Мне передали, что дело крайне важное. Я остановилась в соседнем городе, приехала неделю назад из Ирландии, за дочерью. Ближе к этому месту подходить не хотелось. Эти лишние встречи с отцом Шивон ни к чему. Я видела ваше шоу на главной площади». «Вы смотрели спектакль?» – удивился я. «Только половина Я приходила в надежде, что найду Шивон среди зрителей». Она долго затягивалась, обратив ко мне пристальный взгляд. «Тебе следовало играть Себастьяна» сказала Ройшин. «Я не мог». «В тебе что-то не так?» «Хотя бы то, что я брюнет». «Ох, не смеши. Если всю жизнь следовать правилам, можно умереть со скуки». «Питеру гораздо важнее было сыграть эту роль». «Да, но смотрела-то я все равно не в его сторону». Ройшин кокетливо подмигнула мне, следя за реакцией. «Боже, она соблазняла меня. И я...» Сохранявший привычную невозмутимость перед агрессивным натиском моих кошелечков, вдруг почувствовал растерянность. В целом согласен, я отбросил ногой валявшуюся ветку. Поступать наперекор разумным доводом куда веселее. Ройшин усмехнулась. Я жила так, потому что была такой, какая есть. Я была счастлива. Ее большие зеленые глаза взирали на меня испытующе. «А вы счастливы, юноша?» «Как посмотреть? Бывает, что иногда счастлив». «Иногда» — слово неудачников. Я рисковала, экспериментировала на себе, пренебрегала опасностями, порой разбивалась в кровь, но всегда жила, как мне того хотелось. Всегда. Вот нужное слово. Ройшин покачала головой и улыбнулась. «Я разболталась». Мистер Карлсон поставил меня в неудобное положение. Мне привычнее, когда неудобства доставляю я?» «По части неудобных положений Адам мастер. Я бы охотно понаблюдал за вашим поединком, однако не знаю, где мой сосед. Честно вам скажу, я за него переживаю». «Ему что-то угрожает?» спросила Ройшин. «Не могу сказать. Просто неясное предчувствие». «Ты назвал меня Анной». Я смущенно почесал в затылке. «Твоя подруга?» «Нет, она жена проректора Родденфорда». «Но вы с ней в близких отношениях». «Совсем не обязательно», — сказал я. Моя серьезность ее рассмешила. «Мне это нравится», — сказала Ройшин. «Таким я тебя и представляла. Она молодая?» «Лет тридцать с малым». «То, что нужно». В 30 мы еще молоды, но уже опытны. Она сделала паузу. Можно ли уйти куда-нибудь? Невыносимо топтаться на одном месте. В университет? Я бы предпочла бар. В Родонфорде его нет. Тогда я бы прошлась. Таксист вез меня огородами целый час. Мы прошлись вдоль южного крыла здания и оказались на тропинке, ведущей в деревню. В какой-то момент Ройшин усмехнулась. Я поинтересовался, в чем дело. «Лес этот, порождение Тартара. Поганец эдакий. Стоит тебе все такой же высокий и юный». Она вдруг плюнула и жестко сжала губы. «Вы и впрямь другая. В смысле, полная противоположность Шивон. «Моя дочь глупа». Она единственное, что осталось мне от прошлой жизни, кроме воспоминаний. Но мои гены в ней атрофировались и отмерли, как неразвившиеся органы». «Должно быть», — подтвердил я. что он в восторге от леса, как и ее отец. «О, могу представить». Ройшин закатила глаза. «Настоящий арденский лес». Ее слова. «Какой банальный идиотизм». «Какой арденский лес!» Ройшин рассмеялась. «В мое время лес звали волчьим кладбищем». «В самом деле?» изобразил я дурака. «Не притворяйся, что не знаешь. В деревне все юбки через него пропадали. Днем ходили через лес в церковь, а ночью тем же путем бегали на свидания с богатыми студентами. В Древнем Риме нас таких звали волчицами. Это вы, студенты, нас тогда просвещали. Вы же и бросали нас потом, как кукол, с которыми наигрались. Хотя на самом деле бросали не тела, а души. Лес превратился в одно сплошное кладбище душ, где множество раз погибали волчицы. Но вы, кажется, не в обиде. Я, в отличие от этих глупышек, в душу не верила. Что такое душа? Способность чувствовать? Ройшин покрутила головой в шляпе. Я ничего не чувствовала здесь. Коснулась она груди слева. «Я всегда горела сама по себе, как нескончаемый фитиль». С минуту мы шли молча. Вдруг Ройшин притормозила. «Это сторожка там виднеется?» «Она самая». «А показать тебе мою надгробную плиту?» Я опешил. Она засмеялась и уверенно взяла меня за руку. Пойдем, мне самой интересно» смятение владело мной больше, чем интерес. Я не хотел бы оказаться с ней в сторожке, но я поплелся следом. Мы прошли сторожку ярдах в тридцати. очевидно Ройшин сбегала встречи с диксоном. Теперь нужно идти строго на юг. Как далеко? К самому карьеру колеблясь я все же спросил: Вы ведь пошутили насчет плиты? Разумеется, нет. «Ну, это не совсем плита». Спустя еще минут десять лес поредел, и на фоне пробившегося неба заполнился воздухом. Показался обрыв. Ройшина остановилась и повертела головой. Я продолжал глазеть ей в спину. «Да вот же оно. Только погляди, все еще здесь». Я подошел к указанному стволу и увидел нацарапанную надпись которую не смог поначалу расшифровать. Вырезанные единой линией сердца, а в нем два имени. Ройшин с усмешкой заметила. «Я уж думала, что дерево сгнило. Стоит». Она постучала по клену. «Что здесь написано?» «Ройшин и Винсент, увековеченные в знак любви. Как-то по-детски не находишь?» «Вы любили этого Винсента?» Ройшин резко подняла голову, и ее зеленые глаза осветились тусклым пламенем. Он любил меня, это точно. Выпивал меня до донышка снова и снова. Мне нравилось его внимание, когда он мною обладал. А когда он с фронта вернулся, выяснилось, что в него попал осколок снаряда, и обладать он мною уже не мог. Любить-то любил, но... Это как играть с неполной колодой карт. Бессмысленно. А ведь так просто найти другую, полную колоду. Правда же?» Я кротко кивнул. «Хотя, должна признать, меня пугали его намерения заполучить меня обратно. Вначале это надпись на дереве, затем начались требования, агрессия. Я, не раздумывая, скрылась. Отправилась в Бонвояж, так сказать». «Убей меня!» Мы резко обернулись на вскрик донесшийся со стороны обрыва. «Ну же, убей!» Продолжал требовать голос. Голос казался очень знакомым, но теперь звучал жестко и агрессивно. «Что ты творишь?» Взмолился другой в ответ. «Опомнись! Ты ведь хочешь покарать убийцу сына? Хочешь? Ну же!» «Не верю. Не может этого быть. Зачем?» Голос миле кокачинский дрогнул. Этот голос я узнал сразу. А другой? «Толкни меня, и все будет кончено!» «Как? Как это возможно?» Мы с Ройшин подбежали ближе и смогли увидеть двоих мужчин недалеко от того места, где лес кончался обрывом в карьер. «Ты! У тебя все! Сын, жена, семья! Осколок летел в тебя! В тебя! Я спас тебя! Собой прикрыл!» А взамен! Что я получил взамен? Не понимаю! Голос Качинский звучал растерянно. Только одиночество и боль! Разве это моя вина? Вело сопротивлялся проректор. Все помыслы я сосредоточил на своей церкви! А Тео оплевал! Жизнь мою оплевал! Все, что я выстроил! Он все у меня отнял! Самое дорогое! «Милик, он отнял последнее, что было у меня, а я хотел спасти его!» от чего Отец Лэрри в упор смотрел на побелевшее лицо проректора. «От уготованного ему за грехи конца! Спасти через мученическую смерть, заставив пройти путь Христа!» Я не верил своим ушам. Ройшин схватила меня за плечо, впившись ногтями. «Я сделал нужное дело, Милик!» Твой Тео обрел мученический венец. А теперь и ты сделай. Я искуплю вину, ты мне поможешь. Самоубийство – тяжкий грех, Милек. Я не могу. Толкни меня, и ты разрубишь этот Гордиев узел. Накажешь убийцу сына и позволишь мне отправиться в Царствие Небесное. Винсент! Хачинский и Лэри обернулись к нам. Ройшин сделала шаг вперед. Господи! воскликнула она презрительным тоном. «Во что ты превратился?» Винсент Лэри глядел на Ройшин не мигая, с застывшей маской ужаса на лице. Но вдруг резко обернулся к Качински и схватил его за лацко на пиджака, тряся и подталкивая к обрыву. «Убей меня!» требовал он со стервенением, срываясь на хрип. «Я убил твоего сына!» «Толкни же! Ну, давай! Ты трус!» Качинский стоял, как вкопанное в грядку пугало. Он не сделал даже попытки отстранить священника, впавшего в неистовство. Казалось, он ни о чем не думал. Его обвисшие щеки колыхались от толчков Лейри, а глаза смотрели в пустоту. В моей же голове непроизвольно всплыла мысль о его бесхарактерности. Я представил себе, какой ненавистью должен бы воспылать отец к человеку, убившему его собственного и любимого сына. Да если бы он убил, к примеру, Адама, то я… Вместо того, чтобы броситься на помощь, растащить этих двоих, отвести от обрыва, я замер в ступоре таким же пугалом. Может, потому что я беспутный своей головой понимал. Качинский мягок и аморфин, и совершенно не способен на месть или убийство. Качинский вдруг оторвал от себя руки священника, отшвырнул его прочь и зашагал к обрыву. «Нет!» – вскричал Лэри. Он схватил проректора за ворот и повалил на землю у самого края обрыва. «Не смей! Не смей, Милек! Ты не должен!» Качинский попытался сбросить с себя священника. Они вцепились друг в друга намертво, будто в тот самый Гордиев узел который каждый из них хотел разрубить по-своему. Я рванулся к ним и почти ухватил проректора за руку, но не успел. Ройшин отчаянно завизжала, завыла, обратив лицо к небу. Они полетели вниз, сцепившись как два борца. Их тела раскидала в стороны при встрече с землей.